Родился в 1904 году. Американский историк литературы, специалист по древнеиндийской мифологии и религии. Последователь Юнга. Важнейшими работами являются «Герой с тысячей лиц», «Маски Бога», «Мифический образ». Маймонид, 1135-1204 годы, Средневековый еврейский философ был лейб-медиком султана Салах-ад-Дина, главный философский труд, путеводитель колеблющихся. Экхард Йоган, или Майстер Экхард, родился около 1260-го, умер в 1327 году, немецкий богослов и философ, крупнейший представитель средневекового немецкого мистицизма. В 1329 году 28 положений его учения были осуждены как ложные папской буллой. Мистическая философия Экхарта оказала значительное влияние на немецкую богословскую и философскую мысль, в том числе и на современную. С точки зрения монотеизма, доведенного до его логического завершения, спорить о природе Бога невозможно. Никто не вправе считать, что обладает каким-то знанием о Боге, которое позволяет ему критиковать или осуждать других или претендовать на исключительную правильность собственной идеи Бога. Религиозная нетерпимость, столь характерная для западных религий, возникает именно из таких претензий. Психологической точки зрения она вырастает из отсутствия веры или отсутствия любви и оказывает уничтожающее воздействие на религиозное развитие, приводя к новой форме идолопоклонства. Образ Бога сотворяется уже не в дереве и камне, но в словах, и люди начинают поклоняться святыне. Исаия критиковал это искажение монотеизма в следующих словах. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и расприй и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнёт голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковань правды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, из скидающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, И слава Господня будет сопровождать тебя. Ветхий Завет и, особенно пророки, столь же озабочены отрицанием борьбой с идолопоклонством, как и утверждением, признанием Бога. Но озабочены ли проблемой идолопоклонства мы? Мы проявляем к ней интерес, когда находим, что какие-то первобытные люди поклоняются идолами из дерева и камня. И делаем при этом вид, что мы выше такого поклонения, что мы решили проблему идолопоклонства, поскольку не поклоняемся более ни одному из этих традиционных символов. Мы забываем, что сущность идолопоклонства не в поклонении тому или иному конкретному идолу, но в особом человеческом отношении. Это отношение можно описать как обожествление вещей, частностей и повиновение им. Существует и прямо противоположное человеческое отношение, в нем жизнь человека посвящена осуществлению высших принципов жизни, принципов любви и разума, решению задачи становления того, что человек есть потенциально, существа, созданного по подобию Божию.